Я по-своему любила Луи. Возможно, мне следовало бы сказать, что я испытывала к нему огромную привязанность. Но точно так же, как он не годился для роли короля, он не годился и для роли мужа. Он был добрейший и самый самоотверженный человек на свете. Но все его слабости были столь очевидны для меня. Даже когда он исполнял мои желания, я, возможно, больше ужала бы, если бы он не делал этого. Он был таким человеком, которого можно было любить, но нельзя было полностью уважать. Ему доставало той силы, которая каждая женщина требует от мужчины. Его народ тоже требовал от него силы, но он не смог дать ее ему как не смог дать и мне. Прощаю ли я себе те лихорадочные недели в Трианоне, те недели ожидания между роковым 14 июля и тем трагическим октябрьским днем, который, как никакой другой, стал поворотным пунктом в нашей жизни? Возможно, да. Но даже сейчас трезво размышляя о прошлой жизни и о смерти такой близкой. Оглядываясь назад, через плечо, я думаю, что стало бы действовать точно так же. Я любила Трианон больше, чем любое другое место в мире. И этот мир вот-вот должен был рухнуть мне на плечи. Вскоре я должна была потерять Трианон, своих детей, И так я ухватилась за эту непродолжительную идею. Я должна была жить полной жизнью. Я чувствовала в этом настоятельную необходимость, страстное желание, которого никогда не испытывала раньше. Аксель прежде покинул Версаль. Так опасался тех последствий, которые могли бы возникнуть, если бы он остался при дворе. Он говорил мне, как страстно он желал остаться. Но он знал, что даже в то время его имя упоминалось в паре с моим, и понимал, какой вред принесет мне его присутствие. А теперь... А теперь все было по-другому. Картина полностью изменилась. Теперь я нуждалась в нем. Я нуждалась в каждом друге, которого могла найти. И он заверил меня, что никогда в жизни я не найду такого друга, как он. Но вы рискуете жизнью, оставаясь здесь, сказала я ему. Моя жизнь в вашем распоряжении. Я здесь, чтобы рисковать ею и потерять ее, если будет нужно, ответил он. Я расплакалась в его объятиях и сказала, что не могу позволить этого. Но он ответил, что я не в силах предотвратить это. Я могу приказать ему уехать, но он не послушает меня. Он приехал, чтобы остаться со мной, чтобы быть ко мне еще ближе, чем опасность. Он смешивался с народом. Он читал то, что распространяли обо мне. Он слышал мой адрес угрозы, который не хотел предсказывать мне, но они привели его к решению остаться рядом со мной. И в то же время я так побуждала его уехать. Хотя на самом деле я страстно желала, чтобы он остался. Наша страсть была слишком сильна, чтобы можно было сопротивляться ей. Трианон был идеальным гнездышком для любовников. И там могли встречаться без свидетелей. Не думаю, чтобы я когда-нибудь могла бы обманывать своего мужа. Я не относилась к тому типу женщин, которые могли притворяться, что любят мужа, и в то же время иметь тайного любовника. Луи знал о моих отношениях с Акселем Деферсеном. Он прекрасно понимал, что я и Испытывала к шведскому графу такие чувства, которых никому еще не испытывала. Правда, ходили слухи о других мужчинах, о Лозаннском, Артуа,